Глава двенадцатая. Нет, я никуда не пойду, отстаньте! кричал Булатов, цепляясь за расплавленный асфальт ногтями. Господин Булатов, но мы должны доставить вас в больницу. Двое врачей пытались отодрать непослушного пациента, но выходило в них так себе. За всем этим наблюдали военные, что оцепили целый квартал и приказали людям закрыть окна в своих квартирах. Сейчас было шумно во всей столице. Всюду носились автомобили с сиренами, броневики и даже танки. Воздух подняли, боевую и разведывательную авиацию. Можно было заметить дроны. Такое в столице бывает крайне редко. Точнее, подобного не происходило уже несколько лет, но вот уже второй раз за неделю имперским гвардейцам, войскам, полиции и всем прочим службам приходится работать в авральном режиме. Нужно найти соучастников, пока они не скрылись из города, опросить свидетелей, собрать улики и, главное, не допустить повторного покушения. «Тоже врачей боится!» — старший следователь, что одним из первых прибыл на место преступления, затянулся сигаретой и, выпустив облако дыма, кивнул на Булатова. «Или уколов!» — вздрогнул его коллега, задумчиво глядя на то, как врачи вместе с подмогой все же отодрали пациента от дороги. «У меня дома слишком много дел! Нурик некормленный!» выкрикнул Булатов, что смог вырваться, после чего быстро пополз обратно в горящую машину. Вот только пожарные были уже на месте, и дежурный маг воды потушил ее в считанные секунды, после чего медики побежали следом за больным. «Но ведь вы можете умереть!» — воскликнул врач. «Видите ему успокоительное!» Врачи, пришедшие на помощь санитары, снова схватили графа и, быстро погрузив его на носилки, побежали в сторону машины скорой помощи. «Сволочи!» — ругался Булатов. «Я здоров! Вот, уже ноги двигаются, смотрите!» Один из врачей отвлекся, и в этот момент Михаил попытался снова сбежать. Вот только санитаров так просто не провести. У них единственная задача — удержать больного. Так что спустя несколько секунд... Машина взвыла сиреной и, заряжав колесами, рванула в сторону императорского госпиталя. «Господин Булатов», — старший врач изумленно вчитывался в какие-то бумаги, разглядывая мои анализы. «Да вы в рубашке родились! Невероятное везение!» «Да, да», — кивнул ему. «Я же говорил, что прекрасно себя чувствую». «Но как? Вас взорвали! А потом вы были в горящей машине! Где ваши ожоги?» «Артефакты», — развел руками. На самом деле, прекрасная отговорка на все случаи жизни. Они в этом мире изучены лишь поверхностно, и потому можно выдумывать что угодно. Никто не сможет проверить информацию. «В любом случае, вам стоит здесь остаться на две недели», — заведующий закрыл папку и серьезно посмотрел на меня. «Вы же знаете, у нас лучшие лекари. Если что-то пойдет не так, сможем оказать помощь сразу на месте». «Знаете, я и сам лекарь», — задумчиво проговорил я. «Безусловно, о ваших талантах ведется много разговоров как в медицинских кругах, так и в лекарских», — улыбнулся он. «А вот мне это не понравилось. Что значит «много разговоров»? Я ведь старался никак себя не проявлять» чтобы этих самых разговоров не было. «Но вы можете не справиться. Помимо первоклассных специалистов, в этом госпитале установлено лучшее оборудование». «Но я все равно откажусь», — вздохнул я. «Слишком много дел и так задержался». «Так или иначе, я не могу вас отпустить до прибытия уполномоченных лиц. Приказ лично от императора увы, развел он руками. Ладно, полчаса потерпеть могу, тем более, что в этом госпитале подают отличную еду. Но это логично, ведь здесь лежат исключительно важные для империи люди, а в случае необходимости сам император и члены его семьи. Пока перекусил, пока попил чая и даже немножко вина, пока поговорил с Викторией, время пролетело незаметно. Девушка устала волноваться за мою жизнь и полностью расслабилась. А ту атаку, которая она с лица земли напавших на меня бойцов, она и вовсе не стала обсуждать. Просто махнула рукой, сказав, что немного психанула. Да, я видел, как она психует. Кажется, будто ее ранг повышается вдвое, а ступень развития достигает минимум старшего магистра. Страшная женщина, конечно. Но говорить ей об этом я не буду даже под пытками. «Господин Булотов. В комнату вошли несколько мощных бойцов имперской гвардии. Командир специального отряда защиты членов императорского рода Плеванов Аристарх Дмитриевич. Он вытянулся по струнке и отдал честь. Прибыл по приказу императора для обеспечения вашей безопасности. Это насколько же они хотят, чтобы я, наконец, улетел в Архангельск? Впрочем, я тоже хочу. Пока мужчина в броне представлялся, в комнату вошло еще с десяток бойцов, и несколько представителей тайной канцелярии, в том числе и их начальник. Этого неприметного мужчину очень сложно заметить. Но я запомнил его сердечный ритм, и только благодаря этому получается сфокусировать на нем взгляд. Интересный дар, кстати. Он не связан с невидимостью, а скорее с незаметностью. «Думаете, сможете справиться с третьим покушением?» усмехнулся я. «Мне почему-то кажется, что оно будет в любом случае». «Господин Булатов клянусь честью, что больше не допущу покушения на вашу жизнь!» — выкрикнул он, а начальник разведки хлопнул себя по лбу. «Ой, дурак!» — протянул он. «Аристарх, на Михаила за последние несколько месяцев было совершено уже 73 покушения!» «89? Но это не столь важно!» — махнула я рукой, а глаза разведчика округлились. «Ну, это если считать те, что уже произошли!» «Предотвращенные ведь не считаем?» Судя по его взгляду, я ляпнул лишнего. Впрочем, как здесь любят говорить, сгорел сарай горе хата. Тереть уже нечего, все равно раскрыл немало карт перед императором и его окружением. Они многое обо мне знают, но при этом никак не вредят, практически никак. Выходка императора, когда он прославил меня на всю страну, не забыта. Потом мы коту на него нашлю, или что-то новое придумаю. «Идея с обратным пищеварением слишком плотно засела в моей голове. Ведь если правильно реализовать это, меткость у голубей повысится в разы». Посмотрел на начальника охраны и заметил, как тот побледнел. Клятва уже дана, но он тогда не знал, насколько много людей так желают моей смерти. «Ладно, Плеванов», — разведчик похлопал его по плечу. «Иди, готовь своих людей». «Я, пожалуй, подкрепление вызову. Ваших ребят можно попросить?» Тот сразу замялся. «Пусть дежурит на протяжении всего маршрута». «Они и так дежурят там второй день», — улыбнулся неприметный мужчина, а затем присел напротив нас с Викой. «А вот госпожу Викторию я бы попросил отправиться отдельно от вас. От себя гарантирую сохранность. Лично поеду с ней». «А чего не со мной?» — улыбнулся я. «Но я еще нужен для службы императору», — хохотнул он. «А с вами слишком опасно». «Нет», — помотала головой девушка. «Я теперь от Михаила ни на шаг не отойду». Она взяла меня за руку и сжала так, что у меня захрустели кости. Впрочем, и правда, пусть на меня регулярно совершают покушения, но ей действительно будет безопаснее рядом со мной. Умереть ей не дам точно. В любом случае, что-нибудь придумаю» даже если ради этого придется открыть все свои печати, прилюдно». «Не смею вас перебеждать», — кивнул начальник тайной канцелярии. «Машина ждет вас внизу. Как только будете готовы, выходите». «А почему там столько танков?» — удивился я, подойдя к окну. «Это вы еще на небо не посмотрели», — улыбнулся тот и активировал свой дар. Но, к его удивлению, я не отвел от него свой взгляд. Правда, через секунду спохватился и отвернулся, сделав вид, что не замечая его присутствия. Да, что-то вроде ментальной магии, заставляющей забыть о нем и не обращать на него никакого внимания. Интересный дар. Не просто так этот человек забрался высоко по карьерной лестнице. В небе, кстати, тоже довольно оживленно. Вертолеты, дроны, даже боевой дирижабль завис над городом. Последний, кстати, не самый популярный вид боевой воздушной техники хотя он выступает скорее в роли воздушного аэродрома для небольших самолетов-истребителей. И пусть его легко можно сбить, даже несмотря на то, что корпус полностью бронирован, но я сразу захотел такую штуку себе. Да, он больше моего замка вместе со стеной в несколько раз. И что? Все равно хочу. «Готово?» — улыбнулся я Виктория и подал ей обожженную руку. Девушка посмотрела на облежшую кожу и ойкнула, когда-то отвалилась. А на ее месте появилась новая. «Как думаешь, в этот раз мы долетим до дома?» Пусть Вика и держится молодцом, но в глубине души все равно переживает. «Рано или поздно, Вик, рано или поздно», — задумчиво проговорил я, и мы вышли из комнаты. «Имение Курчатова. Спустя какое-то время». «Пронесла, пронесла, пронесла!» Граф сидел за своим рабочим столом, смотрел видео на планшете и повторял одно и то же. «Пронесла!» Видео было снято недавно в самом центре столицы и сразу переслано графу. Так что отменить операцию удалось в самый последний момент. Еще бы минута, и механизм был бы запущен. А «Ведь было близко!» — вздохнул Курчатов наблюдая за тем, как из больницы выходит Булатов в сопровождении императорских гвардейцев. Сотни сильнейших бойцов, вооруженных по последнему слову техники. Самая настоящая армия разместилась в длинной колонии транспорта и боевых машин, после чего процессия не спеша направилась в сторону аэродрома. Граф понимал, что, не отменён можно было бы крупно влипнуть, не говоря уже о том, что даже лучшие его бойцы, которых он заранее отправил в столицу, умерли бы в считанное мгновение от такой несокрушимой мощи. И Ведь разведка заранее докладывала, что сейчас за Михаилом ведется пристальное наблюдение со стороны службы разведки. Чуть ли не каждый его шаг отслеживается, и подобраться к нему незамеченным крайне сложно. «Да ведь какой продуманный был план!» — тяжело вздохнул граф, стоило досмотреть видео. «Убить этого выскочка и схвалить всю вину на Юносова». И жить сразу стало бы легче. Особняк Гришановых. То же время. «Вынужден отказать», — коротко ответил голос в телефоне, и послышались короткие гудки. «Да как ты смеешь», — заверщал юноша в трубку. «Я нанял тебя. Ты должен выполнить заказ». Еще некоторое время Гришанов-младший ругался в телефон, после чего устало упал в свое кресло, закрыв лицо руками. «На чего ты так кричишь? Отказались и отказались?» — в кабинет вошла сестра парня. «Будто у тебя нет запасных исполнителей». «Нет! Вот именно, что этот был запасным!» — снова закричал тот. «Все отказались!» Теперь они оба были возмущены тем, что вот уже третья группа наемных убийц отказывается браться за заказ. Всего-то нужно убить одного человека в столице, причем оплату барон предлагал сначала двойную, а затем и тройную. Но нет. Все как один сначала соглашались, а затем перезвонили через 15 минут и говорили, что изменили свое решение. «Кто-то точно согласится. Вот отца была телефонная книга, там лучшие убийцы», вспомнил вдруг парень и полез в сейф. «А, вот она». На стол упала черная и довольно тонкая книжка. Хотя, скорее, блокноты, исписанный ровным, четким и аккуратным почерком Гришанова-старшего. «Может, нанять призрака? Он лучше и точно справится». Парень не стал откладывать и сразу позвонил по указанному номеру, но телефон убийцы оказался заблокирован. «Не берет», — вздохнул Гришанов. «Ладно, в столице много убийц. Давай наймем тень», — посмотрел он на сестру, а та пожала плечами. «Ну, так написано у отца, и в описании указано, что один из лучших», — пробормотал тот и быстро набрал номер. «Ты бы лучше чаще читал новости», — В кабинет вошел дальний родственник Гришановых. Но он остался погостить, пока не поправится его двоюродный брат, и заодно проследить, чтобы молодые не натворили глупостей. «Никто не согласится устроить покушение на Булатова. Если хочешь, можешь попробовать сам». На стол упал планшет со включенным видео, и с каждым кадром парень начал бледнеть все сильнее. «Тень слушает», — в телефоне послышался слегка сиплый голос. Могу устранить любого, но цена будет высока», — он замолчал на пару секунд. «Точнее, почти любого. Заказы на Булатова сегодня не принимаю». «Да не я это, не я!» — кричал Янусов, глядя в экран телевизора. «Идиоты! Я тут при чем?» «Конечно, нет никаких сомнений, что второе покушение снова произвел герцог Юнусов», — продолжал говорить ведущий новостной передачи. «Да какой Юнусов, уроды!» — взревели герцог и метнул в телевизор пульт, отчего экран разбился и почернел. «Судя по показаниям свидетелей», — словно извиняясь, продолжил вещать голос ведущего, — «он сам недавно пообещал истребить весь род Булатовых и сразу взялся за дело. Ведь в тот же день...» Было совершено первое покушение. Снайпер выстрелил прямо в спину Булатову, но тот, будучи лекарем, смог восстановиться на объявление быстро. Очень живучий человек, не так ли? «Как таракан из помойки!» — рыкнул Евгений и хотел еще что-то метнуть в телевизор, но больше ничего под руку не попалось. Но самое главное, в наших социальных сетях вы можете сами увидеть, каким образом было совершено последнее покушение. Янусов тут же схватился за телефон и быстро нашел нужный сайт. Злость сильна, но любопытство сильнее. А там яркие кадры взрывов, горящие машины, стрельба, атака некроманта. Особенно зрителям понравилось то, как черная дымчатая некротическая рука раздавила фургоны всех, кто в нем находился. — Очень темпераментная девушка, стоит сказать, — хохотнул ведущий. — Дамы, не стоит обольщаться. Пусть в нашей империи и разрешено многоженство, но если графиня Булатова ревнива. В общем, вам вряд ли что-то светит. Я бы так и не рисковал». Следом из горящей растерзанной взрывами машины выпал сам Булатов. Перевернулся и показал средний палец в сторону раздавленного фургона нападавших. К удивлению Юнусова, весь чат взорвался десятками, а то и сотнями тысяч комментариев. В основном в этих комментариях было лишь одно слово. «Хэштег «Булатов ползи». «Да, и про этот рот нам говорили, что его практически уничтожили, и жить ему осталось совсем немного», — рассмеялся ведущий. «Вам не кажется, что об уничтожении говорить слишком рано?» В этот момент на видео Михаил приподнялся и начал отряхиваться от пыли и гари. «Показал средний палец и сидит отряхивается», — рассмеялся ведущий. «Умирающий, точно умирающий», — процедил сквозь зубы герцог. «Я об этом позабочусь». А теперь, господа, кто говорил, что все лекари слабаки, а? Не кажется ли вам, что мы видим перед собой рождение легенды? Как думаете? Напишите в комментариях, что вы считаете по этому поводу. Дом, милый дом. Здесь даже дышится лучше, не то что в этой столице. Хотя и не сказать, что покушения тут случались реже. Тоже регулярно кто-то пытается пролезть в замок и ликвидировать меня. Причем в последнее время такие события происходят все чаще. И кого я мог так обидеть, что по мою душу высылают наемных убийц? «И правда, кто это может быть?» Почесал затылок и посмотрел в окно на свой новый боевой десантный самолет. Починить его не успели но и изображения гербов старого владельца уже закрасили. По прилету Виктория первым делом убежала в свою комнату мерить новые наряды, а я пошел в штаб, чтобы получить последние сводки по событиям. Правда, там встретил он недовольного Черномора. Старик ругался на то, что я не взял его с собой, и потому два раза меня чуть не убили. — Ой, а ты будто смог бы предотвратить эти покушения, — отмахнулся от него. — Я бы смог. «Помнишь, я ведь защитник, могу защитить!» Отскочил со стула Нургал. «А чего он вообще делает в штабе?» «После твоей защиты нам бы понадобились нападающие. И много!» — усмехнулся я. «Так что защищай пока замок!» «Так я и защищаю!» — насупился тот. «Вон, от летучей трубки защитил!» «Летучей трубки?» «Не обращай внимания, Михаил!» — помотал головой Черномор. Это он так «ракету» называет. «Ракету?» — еще сильнее удивился я. «Долгая история», — вздохнул старик. «Посмотри лучше доклады. Их тут целая стопка собралась». И правда, несколько увесистых папок грохнулись передо мной на стол. Еще перед отъездом Виктория поручила Жоре собрать всю необходимую информацию по нашим землям, составить графики и таблицы. И все это нужно было сделать, не забывая о нашей новой школе. Там тоже осталось немало работы, но как минимум учителей уже разместили в их новых квартирах. И что можно понять из этих докладов? Вельком пробежался по первым страницам и посмотрел, сколько мы добываем камня, как проходит стройка и как разместили людей по деревням. Надо сказать, работа и правда кипит. Я не слишком внимательно следил за загруженностью моих крестьян, тогда как и Жора с Викой... Все это время старались дать им возможность трудиться, и вышло у них неплохо. Кто-то работает на рудниках, получая неплохую оплату труда, другие ухаживают за многочисленными садами, третьи следят за птицами и садами скота. С наступлением тепла началась работа в полях, и вся специальная техника используется круглосуточно. В целом дела идут неплохо, но даже так проблемы с едой сохраняются до сих пор. Хотя, по словам Жоры, если друиды продолжат работу в таком темпе, совсем скоро и эта проблема решится сама собой. По деревне нормирцев мы построили фермы, а вот здесь, Жора, что прибыл в штаб, указал мне на карту: вот здесь засеяли поле. Птицы у них хватает. Начали получать коровью молоко и овечью шерсть. И если на этом деревня сможет обеспечивать себя пропитанием, повторим то же самое и в остальных. — Чего ждать? — не понял я. — Пусть пашут все. — Сразу начинайте отстраивать фермы и распахивать поля в других деревнях иномирцев. А то разленятся и привыкнут, что еду им владают просто так. Люди одинаковы во всех мирах. И это нормально. Логично. Если еда появляется сама собой, ты не будешь выкладываться на полную, чтобы добыть ее самостоятельно. Не потому, что иномирцы слишком ленивы, но такова человеческая суть. Кстати говоря, только из-за лени человечество и развивается. Когда-то древнему человеку стала лень таскать навоз в ладошках, и он придумал колесо, начав возить его на тележке. В моем мире придумали магию навоза, чтобы приносить его, не касаясь. Впрочем, это примерно одно и то же. Кстати, затмение прошло, все порталы ликвидированы, но теперь появилась новая проблема, вспомнил Жора. Нужно снова вызвать аукционистов. Все так плохо? Лучше увидеть самому. Он отвел меня в галерею и на склад, и... Да, там все забито хламом. Горы оружия, комплектов брони, намирных сумок, всевозможного тряпья и грозный мат Тимофея откуда-то с другого конца ангара. «Это только мусор. ценное сложили отдельно», вздохнул бывший таксист. «Хорошо, наберу им», кивнул я. «А с пленными как?» «Это лучше с военными обсуждать». «Я туда не лезу», — сразу открестился Жора. И отправился смотреть, на кого так грозно материться заведующий складами. У Черномора для меня и правда были новости. Он времени зря не терял, и в мое отсутствие сконцентрировался на разведке. Голуби изучили каждый интересующий нас объект, ориентируясь по картам иномерцев, и нашли несколько интересных мест. Есть как минимум шесть точек, куда можно сделать выгодные набеги, «Кстати, пока тебя не было, на фронте случился прорыв». Черномор показал мне карту, и я уже подумал, что иномирцы сломали нашу защиту, но нет. Наоборот, два рода смогли прорваться ближе к Севандринску и даже окопались там. Вырыли траншеи, установили артиллерию, подтянули больше сил, но дальше продвинуться пока не смогли. Старик показал мне съемки с голубиных камер. Путь аристократам преградили два крупных лагеря иномирцев. «А чего они не накроют артиллерией?» — удивился я. «Так хотят взять побольше пленных, что не хотят убивать иномирцев?» «Нет, там защита непробиваемая. Присмотрись». Черномор включил видео, где Голубь снимал один из лагерей с близкого расстояния. И правда, защитный купол, причем довольно интересный. «По нему сутки долбили тяжелой артиллерией. А ему хоть бы что». «А ну-ка останови видео», — заметил я кое-что странное. «Назад на пару секунд. Стоп!» Присмотрелся к картинке, и на моем лице появилась улыбка. «Есть видео в момент обстрела?» «Да, конечно!» Черномор быстро нашел нужную запись и включил. А у меня пропали все сомнения. «Поздравляю! В этот мир пришли действительно сильные маги. Магистр магии протекции, как минимум!» похлопал старика по плечу. «Это что еще за черт?» нахмурился он. «Эти маги обладают огромным запасом энергии, но самостоятельно восполняют ее крайне медленно», — задумчиво проговорил я. «Скорее всего, с ним работает еще 50 магов, которые просто заливают его энергией». «Так убить его и все дела», — пожал плечами старик. «Или споить», <связь> — отозвался Белмар. «Он находится в другом мире и питает свои щиты через портал. В этом и есть основное преимущество мага протекции», — покачал я задумчиво головой. Но мне нравится ход твоих мыслей. Так со стороны наших стягиваются войска, скоро прибудут имперские солдаты. А у них есть снаряды помощнее, почесал бороду Черномор. Пусть хоть сколько угодно стягиваются, махнул я рукой. «Собирай 200 человек, полетим туда сами. Чего брать? Тяжелую технику, взрывчатку, костюмы. Чему готовиться? «Бери грузчиков и освободите как можно больше места в самолете», — улыбнулся я. «Мы едем за добычей, а не воевать». Всю дорогу Черномор нанимал вопросами, почему мы летим в тыл врага практически без оружия, и пытался отговорить меня. Напоминал, что я не успел даже поспать после столицы, отдохнуть, и потому могу принимать поспешные решения. Хотя о какой усталости может идти речь? Я в больнице и так слишком долго отдыхал а всё это время мог собирать и сдавать пледных. Над вражескими землями пролетели на предельно низкой высоте, следуя за голубем. Он провел нас так, что ни один из патрулей мирцев даже не услышал шума двигателей, после чего мы приземлились на неприметной поляне среди густого леса, и уже через полчаса наш легковооруженный отряд приблизился к защитному куполу. Да, теперь точно уверен, что это работа мага протекции хотя я с такими сталкивался крайне редко, в моем мире от них не так много пользы. Провел по куполу рукой, считал энергетический отпечаток мага и присел на пенек, чтобы подумать, что делать с этой информацией. «Можно?» — Черномор кивнул на купол, а я пожал плечами. «Да пожалуйста!» Старик подошел, активировал свой дар и со всей силой ударил по щиту. Раздался гулкий звук, но по щиту даже волны не пошли. Он будто и не заметил этого удара. Затем Черномор достал свой тесак и, сконцентрировав в нем свои силы, нанес очередной удар. Но и так ничего не вышло. Полчаса старик истощал свои силы, и все это без каких-либо успехов, после чего устало упал на землю и тяжело задышал. «Бесполезно!» — Прохрипел Черномор. его не пробить. Зря только время потеряли и топливо сожгли». «А ты не попробуешь?» — кивнул Нургалу. А тот даже удивился. «Я? Михаэль, ну ты шутник. Помнишь, я же защитник. Как я могу напасть на защитный купол?» Он быстро замотал головой. «Нет, мое дело защищать». «А я могу показать, как надо», ехидно ухмыльнувшись Черномору, проговорил некромант. «Смотри, старый». Он расправил руки, из них начала вырываться какая-то черная липкая дрянь. Она сразу устремилась к куполу и начала расползаться в стороны, и в считанные минуты накрыла несколько десятков метров щита. Поначалу все шло тихо, затем черная жидкость начала обращаться в уродливые формы коревых рук, что впивались в щит своими когтями и пытались разорвать его на куски. Тем временем некромант вливал все больше сил в заклинания. Над ним проявились сложные символы, сотканные словно из тьмы. Вокруг активировался круг, собранные сразу из нескольких рунных вязей, не, ерунда. Вздохнул Белмор, и все заклинания в миг распались. Этот барьер запитан жизненной силой, так что смерти его не прогрызть. Он подошел к Черномуру и упал на мягкий мох рядом с ним. Очень грамотный, маг. Тут не поспаришь, без плюсов. Они тоже не могут выйти отсюда. Так. «А зачем им выходить?» Я подошел к куполу и снова начал его осматривать. «Маг может сделать небольшой проход, его проще оборонять. А когда сюда прибудет достаточно подкреплений, они вырвутся из-под щита разом и сразу рванут в атаку. Собственно, для этого и нужны маги протекции. Чтобы спокойно, не переживая за свою безопасность, люди могли собираться с силами и приготовиться к атаке». Запитал щит на энергию жизни, значит, грамотный маг, правильно сказал Белмор, но недостаточно. «Михаил, при всем уважении, но ты правда хочешь сломать этот купол энергией жизни?» усмехнулся некромант. «Я понимаю, что ты величайший лекарь среди всех, кого мне доводилось видеть, но ведь это невозможно!» «Согласен», — улыбнулся я и положил уже две ладони на щит. «Лекари и правда не могут сломать подобные заклинания, а я все равно тут постою. Вы пока можете отдохнуть». Два часа я стоял с закрытыми глазами и, почти не затрачивая энергию, создавал едва заметное воздействие на энергетический купол. «Тут не нужно много сил, ведь я действительно не смогу сломать его. Даже будучи в своем старом теле, такое занятие было бы совершенно бесполезно». «Хлоп. О, все, закончился». Улыбнулся я и отошел на шаг назад. Бойцы сразу повскакивали со своих мест и похватали оружие, а Черномор подбежал ко мне. «Барьер закончился», — удивился он, и провел рукой по тому месту, где только что была непреодолимая стена. «Протектор их закончился», — усмехнулся я. И его барьеры тоже заодно. «Это каким нужно быть идиотом, чтобы запитать барьер на свою жизненную силу? Конечно, так в десятки раз крепче» но он ведь напрямую связал себя со своим заклинанием. Оставалось только сокрушаться недальновидности на мирного мага. «И что? Ну, связан и связан», — не понял меня Черномор, тогда как Белмар катался по земле, заливаясь диким хохотом. «Так я внедрил свою силу в барьер, потом при помощи установленного здесь ретранслятора добрался и до самого мага. У него от икоты дыхание остановилось, задохнулся», — пожал плечами. ключами. Да. И кота уже приелась, и нужно придумать что-то новое. Но ведь это отработанная технология». «Приготовиться к бою!» Черномор, казалось, не слушал меня. «Надо было технику взять!» — прорычал он. «Сейчас накрыли бы их шквалом огня!» «Тихо, тихо!» — положил ему руку на плечо. «Ты чего раскричался?» «Первый взвод на позиции! Действуем по седьмому плану атаки!» — продолжал кричать старик. «Не, план атаки не для меня!» — сразу замотал головой Нургал. «Есть план защиты, если что!» «Черномор, хватит кричать!» Я все стоял и улыбался. «Зачем поднимать шум?» «Как это зачем?» — возмутился старик. «Нужно идти в атаку, пока враг беззащитен!» «Там люди спят. Дай им выспаться!» Он снова не поверил мне. Потому пришлось все показывать. Мы спокойно, не поднимая шума, подошли вплотную к лагерю и иномирцев, И только тогда Черномор сам убедился, что все внутри спят. Часовые, что стояли в дозоре, патрули, все легли ровно там, где и стояли. Собственно, почему я так долго и возился? Надо было не только взломать защиту заклинания и внедриться в энергетическую структуру мага, но и использовать его как передатчик моей энергии, благодаря чему я использовал и значительно усилил заклинание сна, распространив его по всему лагерю. В общем, сложно и нудно объяснять. На деле все гораздо сложнее. «И что?» Старик протер глаза, не веря увиденному. «Что делать?» «Грузить», — развел я руками. «Как можно бесшумнее и быстрее». «Да что, могут проснуться?» «Нет, старый», — снова похлопал его по плечу. «Тут недалеко есть кто-то посильнее мага протекции, и нужно убраться отсюда, пока не пришел он». «Пока ты с нами, нам не страшно» усмехнулся Черномор. «Ха!» — усмехнулся я. «Тогда с архидруидом сами деритесь. Я с ним связываться не хочу». Черномор еще что-то говорил, а я полностью ушел в воспоминания из прошлой жизни. Как-то раз поцарапался колючую ромашку, и 12 дней меня не отпускала И только по прошествии этого времени начал приходить в себя. Причем сознание появилось в сотнях километрах от того места, где меня поразил дурманищий яд подлого цветка. Как туда добрался, сам не знаю. Но и снил для себя одно, что с этими архидруидами лучше не враждовать, не дружить и вообще по возможности никогда не пересекаться. Правда, тогда я еще не был архимагистром, но все равно знаю, на что они способны. Куда проще пройти мимо и оставить это подлое существо в покое. Но хуже, чем драться с архидруидом, это начать с ним пить. Вот где скрывается истинное зло. Я лично видел, как древний могущественный дракон в течение двух суток летал над своей скалой, рыгая лавой после настойки одного из таких друидов.